Глава 27. Мерцающий свет и запах дыма постепенно вернули меня к действительности. Я попыталась сесть и поморщилась от боли в груди. Длинное пальто, наброшенное на меня, как одеяло, соскользнуло, и от холода я очнулась окончательно. Я все еще была в лесу. Опустив глаза, я не увидела теплой блузки Дженни. Вместо нее мою грудь, подобно толстой марлевой повязке, охватывал длинный шарф Джекоби. Изумленно, я инстинктивно попыталась прикрыться, и от этого неожиданного движения меня обожгло сильной болью. Я перевела дух и медленно ощупала шарф, осторожно изучая рану у себя на груди. — Рана поверхностная, — сказал Джекоби. Подняв голову, я увидела, как он подбрасывает хворост в маленький костер. «Без сомнения, с вами будет все в порядке. Если хотите, покажитесь утром врачу. Вы потеряли немного крови, но я полагаю, что сознание вы лишились от физической перегрузки, а не от ранения. Вам стоит чаще заниматься спортом». Он бросил еще одну ветку в огонь. «Вы отключились на пару часов». На разведение костра ушло больше времени, чем я планировал. К тому же мне пришлось в одиночку позаботиться о вас обоих. Боюсь, нашему другу гораздо хуже. Я огляделась. В стороне от костра неподвижно лежал Чарли, по-прежнему в обличье пса. Джекоби вытащил клинок у него из груди и наложил на рану незатейливый компресс из обрывков ткани, в которых я узнала подол красивой блузки Дженни. Дыхание Чарли было таким поверхностным, что в дрожащем свете пламени я едва замечала, как вздымается и опадает его грудь. С другой стороны от костра лежала еще одна темная фигура. Очевидно, это был комиссар, накрытый своим угольно-черным пальто с малиновой подкладкой, кое-где выбивавшийся из-под грубой ткани. Бросив в костер еще несколько протиков, Джекоби подошел к его телу. Поёжившись, я снова накрылась пальто, стараясь не думать об острой боли в груди. «Он... начала я... мертв? Пока нет. Со свинцовыми пулями в груди ему в ближайшее время не побегать, но пока мы его не сожжём, он будет жить», — сказал Джекоби и опустился на колени у головы комиссара. Я взглянула на маленький костер. Учитывая, насколько вокруг было сыро и холодно, его можно было назвать вполне приличным, но до погребального костра размерами он, конечно, не дотягивал. В таком костре тело было не сжечь. Одно только пальто комиссара способно было погасить это слабое пламя. «Нам нужно гораздо больше дров, если мы собираемся...» Тут я осеклась. Свифта нельзя было назвать хорошим человеком, да и человеком вообще но мне все равно притило мысль сжигать кого-то живьем. «Вовсе нет», — возразил Джекоби и поднялся, двумя пальцами держа котелок комиссара, словно дохлую мышь, оставленную на пороге не в меру старательной кошкой. «Может, в пепел он и не обратится, но хотя бы обуглится?» «Его котелок?» — спросила я. «Само собой, его котелок. Что еще?» Джекоби раздраженно покачал головой, а затем кивнул в сторону одной из толстых книг, лежащих во влажном мху. «Может, если бы вы попробовали прочитать эти книги, вместо того, чтобы бросаться ими в кого попало, вы бы и сами уже все поняли?» Он вздохнул. «Наш противник — существо под названием Редкап, «Красный колпак», — наконец объяснил он. Редкапы. «Злобные гоблины, которые обычно обитают в руинах старых замков, особенно в Шотландии и Англии. Редкапы высшей степени антисоциальны. Никто и никогда не слышал, чтобы Редкап поселился в многолюдном городе, но, похоже, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мои инстинкты меня не подвели. Редкапы — древние создания, и магии их очень древние, они бессмертные» пока должным образом следят за своими колпаками или шляпами. Джекоби для наглядности потряс блестящим котелком, и на землю упала густая капля крови. Я должен был выйти на него гораздо раньше, но сглупил. Все это совпадает с описаниями, но до сегодняшнего вечера я ни разу лично не встречался с комиссаром. Само собой, на газетных портретах он вообще на себя не похож. Должен признать, меня сбили с толку полиэмилитные ортезы. Они скрывали лязки его башмаков и отвлекали внимание, в то время как колдовские чары помогали ему скрываться у всех на виду. Это классические древние чары. Однако он сохранил целый ряд характерных черт, явно не желая предавать традиции. Рэдкапы отличаются от других «фейри» своим иммунитетом к железу, которым они испокон веков похвалялись, расхаживая в тяжелых железных башмаках и орудуя железным копьем или пикой. Свою пику Свифт прятал в трости, но все же она у него была, а я даже не обратил на это внимания. «Не расстраивайтесь», — сказал я. Я встретилась с ним лицом к лицу и тоже ничего не заметила. «Да, мисс Рук, но от вас никто и не ждал чудес сообразительности». «И на том спасибо», — бросила я. «Но все же мы его поймали, это уже кое-что». «Так как мы теперь с ним покончим?» — спросила я. «Вы сказали, что он живет благодаря своей шляпе». «Все дело в крови», — объяснил Джекоби. «Пока шляпа смочена в свежей человеческой крови, Ред Кап умереть не может, поэтому ему и приходилось искать все новые жертвы». «Тогда чего вы ждете? Сожгите эту ужасную штуку!» «Не так быстро!» — раздался из темноты леса новый голос. Джекоби застыл, держа над костром окровавленный котелок. Тяжелая капля упала прямо на раскаленные угли. Мы оба обернулись к старшему инспектору Марлу, который вышел на поляну, целясь в Джекоби с пистолета. Осматривая место происшествия, он ненадолго задержал взгляд на теле погибшего офицера Дойла, затем на бездыханном свифте и, наконец, округлил глаза, увидев Чарли. — Джекоби, я не знаю, что именно здесь произошло, — сказал он, — но прошу вас не уничтожать улики. — Опустите пистолет, Марлоу, — ответил Джекоби. — Мы сделали за вас всю работу, все кончено. Осталось только расправиться с ним, пока он не убил еще кого-нибудь. Он кивнул на комиссара, а затем, как можно скорее оказать тому парню медицинскую помощь. Он через плечо показал на Чарли. Марло опустил пистолет и взглянул на Чарли. — В это вы правы, — проворчал он. — Город будет спать спокойно, когда эту тварь убьют и закопают. — Что? «Чарли? Не будьте ослом! Вы же сами говорили, что он один из ваших лучших детективов!» При звуке своего имени Чарли пошевелился и втянул воздух, содрогнувшись всем телом. Он остался лежать, но чуть приподнял тяжелые, поросшие короткой шерстью веки. Марлоу вздрогнул от неожиданного движения и снова выставил перед собой пистолет, на сей раз целясь в Чарли. Джекоби молниеносно среагировал на это и встал между инспектором и его целью. — Подождите, Марлоу, не стоит принимать поспешных решений. — Вы совсем рехнулись? — воскликнул Марлоу, не убирая пистолет, направленный Джекоби прямо в грудь. Я услышала тихий ляск и взглянула на Свифта. Комиссар по-прежнему лежал на влажной земле, но постепенно начинал приходить в себя. Его тяжелое пальто поднималось и опадало в такт с медленным дыханием. Лунный свет бликовал на каблуке подрагивающего железного башмака. «Джека Би!» — хриплым шепотом сказала я. Но детектив был занят разбирательством с Марлоу. «Как обычный инспектор, вы не сумели увидеть вещи такими, какие они есть». «Джекоби, да что с вами не так? Впервые в жизни за всеми происшествиями действительно стоит сказочный монстр, но теперь в него не верите вы?» «Марлоу!» — воскликнула я, когда Артес комиссара снова тихонько скрипнул. «Вы видели, что эта тварь сделала с О. Дойлом и Свифтом, не слышу меня, — продолжил инспектор Марлоу. — Отойдите!» «На самом деле я не видел, как погиб офицеру Дойл, но сомневаюсь, что вина за это лежит на офицере Кейне», — заметил Джекоби. «А в комиссар уж точно стрелял не он. В него стрелял я!» От неожиданности Марло даже пошатнулся. «Вы понимаете, что совершенно не умеете говорить так, словно находитесь в здравом уме?» Комиссар тихо вздохнул, его темное пальто зашевелилось, жизнь постепенно возвращалась к нему. «Мужчины! Прошу вас!» — воскликнула я. «Думаете, я безумен?» — продолжил Джекоби. «Так позвольте мне сжечь шляпу!» «Ага, ведь в этой просьбе нет ни капли безумия». «Если я безумен, то это просто шляпа, она сгорит, ничего не изменится. После этого вы убьете несчастного зверя. Если же я прав, сожжение шляпы уничтожит Свифта, ведь за всем этим стоит именно он, и вы увидите, какая здесь работает магия. Убийцу вы поймаете в любом случае». Марлон надолго задумался. Чувствуя, как быстро бьется сердце, я уже подумывала, не вскочить ли и не бросить чертову шляпу в огонь самой. Отодвинувшись от дерева, я поняла, что вскочить точно не получится. От малейшего движения в груди запульсировала боль, сковавшая все суставы. В глазах потемнело, и я села обратно на землю. «Уже слишком поздно», — неожиданно серьезно заметил Джекоби. Я повернулась на его голос, пытаясь разглядеть хоть что-то. Смотрите сами, Марлоу. Свифт сбежал. Господи, помоги нам! Я ахнула и снова посмотрела на то место, где лежал негодяй, проклиная подводившее меня зрение. Насколько я поняла, Марлоу тоже оглянулся, затем медленно повернулся обратно к Джекоби. Нет. Сказал Марло спокойным, ровным тоном, который обычно приберегают для разговоров с маленькими детьми. Вот он лежит. Я наконец различила в темноте силуэт комиссара. Свифт не сдвинулся с места. А ошибочка вышла, заявил детектив. Батюшки. Да я от изумления выронил его шляпу. Кровавый-красный котелок лежал на кучке хвороста. Языки пламени облизывали его в широкие поля. Мгновение шляпа казалась неуязвимой, даже чуть не погасила горящий под ней огонь, но затем затрещала. Перо мгновенно рассыпалось в прах, лента вспыхнула. Котелок подрагивал и громко трещал. Липкие капли падали в самый центр костра. Пламя разгоралось все сильнее. Когда котелок задымился, черные маслянистые облака густого дыма поднялись в небо и затмили звезды. Наконец котелок охватило пламя. Свифт закричал. Тело комиссара дрожало и дергалось. Потом его перекрутило, и он оказался на коленях. Жуткое лицо исказилось от боли, взгляд стал диким и злобным. Угольно-черное пальто задымилось, и он бросился вперед, то ли из-за Артеза, по-прежнему сидящего на левой ноге, то ли из-за охватившего его изнутри огня он покачнулся и с громким млязгом рухнул на землю, не успев сделать и шага. Царапая поросшую мхом землю длинными когтями, он подвинулся еще на несколько футов вперед, но затем у него отказали и руки, и он забился в агонии. Едкое облако дыма заволокло всю поляну, одежда комиссара рассыпалась в сажу, кожа под ней растрескалась и начала осыпаться, превращаясь в пепел. Все это время он в ярости кричал, а его вопли с человеческих превращались в гортанные стоны страдающего от боли зверя. А потом все закончилось. Крики прекратились, в небо поднялся черный едкий дым — жесткие поля котелка, единственное, что от него осталось, дрогнули и упали прямо в центр костра. Пока дым постепенно рассеивался, никто ничего не говорил. Возле затухающего костра на опалённом мху валялись несколько шарниров с обуглившимися кожаными ремешками и два тяжелых железных башмака.